Йоаф Блум. Руководство к действию на ближайшие дни. Читает Виталий Сулимов. Глава 1 Во-первых, давай-ка поговорим на чистоту. Ты лежишь в кровати, все еще одетой. Правда, ботинки снял уже хорошо, спасибо. Читаешь книгу, держишь ее на весу одной рукой, а другую положил под голову. И вдруг понимаешь, что-то не так. Твои подозрения в сущности оправданы, но ну, ты, видимо, решил прочесть еще несколько строк. Постельное белье у тебя бежевое. На стене напротив кровати висит до да ужаса банальный пейзаж с закатом. На тумбочке светильник, который ты никогда не включаешь. Тебя бесит, как он жужжит. Картинку ты тоже хочешь заменить? Понимаю, на твоем месте и я бы так поступил. Ведь это как в гостиничном номере. Нужно найти что-нибудь менее хрестоматийное, хоть с какой-никакой изюминкой. Эту книжку ты купил, поддавшись секундному порыву, час назад, и главным образом потому, что на последней странице обложки напечатано твое имя. Ты подумал, что это просто забавное совпадение. Но это не так. Я серьезно, книжка специально для тебя, и тебе еще предстоит это понять». Понять, что эта книжка создана специально для того, чтобы ее прочел ты, очень важно. Это поможет тебе выжить в ближайшие дни. У двери твоя сумка тяжелая, набитая под завязку без разбора, совершенно бесполезными распечатками интернет-сайтов, книжками, которые никто не читает. Ну, то есть никто, кроме тебя. Надо сказать, с твоей стороны весьма безответственно было оставлять там сумку. Когда дверь твоей квартиры взломают, а это случится примерно через, дай-ка посмотрим, одиннадцать минут, ты явно не захочешь, чтобы они нашли то, что ищут прямо у входа. Ах, какое дилетантство с твоей стороны. Выплюнутая жвачка в боковом кармане тоже не делает тебе чести. Ты уже забыл о ней, я знаю, но она лежит там. Пакость какая». Нет-нет, не отвлекайся, читай дальше. Ты приподнялся, опершись на локоть, и очень скоро соберешься отложить меня в сторону и пойти умыться. Не делай этого. Я знаю, все это неприятно, но поверь, я на твоей стороне. Тебя зовут Бен, тебе 30 лет. Ты работаешь в местной газете, которую толком и не читаешь. Твоя задача – добавлять интересные подробности в статьи. У тебя в голове куча бесполезных фактов, ты знаешь? Но не будем об этом. Сейчас есть куда более срочные дела. Тебе слегка не по себе, я знаю. Мне до сегодняшнего дня не приходилось испытывать ничего подобного, но тут уж я согласен. Вдруг обнаружить, что книжка, которую ты читаешь, ведет диалог с твоими мыслями, это любого собьет с толку. Лучше дыши глубже, набери побольше воздуха в нос – И медленно выдохни через рот. Через рот, я сказал. Отлично. Знаешь что? Остановись-ка. У тебя получится. Отложи книгу на секунду, пусть полежит на кровати. Ляг, следи за вдохами-выдохами. и Успокойся. Теперь можешь даже сходить умыться, как и собирался. Но обязательно возвращайся. Нужно же дочитать. Окей. Так лучше? Прекрасно. Так вот, я хочу, чтобы ты сделал следующее. Спокойно, без паники, встань и подойди к окну. Подходи сбоку, чтобы тебя не заметили. Теперь немного задерни занавеску и выгляни на улицу. Нет ли там человека в черном плаще и синей бейсболке? Он стоит в стороне, но смотрит прямо на твое окно. Постарайся, чтобы он не заметил, что и ты на него смотришь. И снова слушай меня. «Снова слушаешь? Прекрасно!» «Будь здоров, кстати!» «Да, занавески у тебя страшно пыльные, но этим ты займешься когда-нибудь в другой раз!» «Ты заметил его, не правда ли?» «Так вот знай, что через несколько минут ему надоест стоять там и ждать, и он подойдет к твоему дому, медленно поднимется по лестнице, спокойно так, и позвонит в твою дверь, потом постучит несколько раз, и если ты ему не откроешь...» Он взломает ее, зайдет в квартиру и начнет переворачивать все вверх дном. Нет, ну не в прямом смысле переворачивать. Когда ты вернешься в квартиру, в ней не будет свалки из пустых ящиков комода или там груды перьев из подушек в ванной. Так он не работает. Он не такой, как все обычные взломщики. Он внимательно осмотрит все, что есть в квартире, но не оставит даже отпечатков пальцев. Понимаешь, у тебя есть одна вещь, совершенно исключительная, которая очень интересует одну группу людей. И сейчас эта вещь у тебя в сумке, под дверью. Ясное дело, что если ты откроешь ему дверь, все будет гораздо хуже. Он может тебя убрать, глазом не моргнув. Мы с тобой и то испытываем больше эмоций, когда давим тараканов. Вспомни, когда ты в последний раз это делал. Потом было минут пять, скажем, смятение, да? Так вот, у таких людей, как тот, который сейчас поднимается к тебе, набор инстинктов совсем другой. Если тебе что-нибудь попадет в глаз, ты моргнешь. А если ему кто-нибудь попадет в поле зрения, он свернет этому кому-нибудь шею. Похоже, но не совсем. Ты просто препятствие на его пути. Лучше будет, если тебя не окажется здесь, когда он придет. И тут появляюсь я. Послушай меня. Точнее, читай меня внимательно. Пойди в кабинет и возьми в углу маленький рюкзачок. Вынь из него все. Положи в него меня, бинты из шкафчика с лекарствами, которые у тебя в ванной, зубную щетку, бутылку виски и сумки, которую ты положил под дверью, ну и кошелек, естественно. После этого убирайся из дома, как минимум на ближайшую ночь. Но сейчас, мой новоиспеченный друг, выйти через дверь у тебя уже не получится. Человек в бейсболке войдет в дом с минуты на минуту. Боюсь, что тебе придется вылезать в окно. Не в спальне, а в кабинете. Да, вон в то. Там есть на что встать ногами, не волнуйся. На стене имеется выступ. Надень что-нибудь потеплее, какую-нибудь куртку, повесь рюкзак на спину, заберись на подоконник и выходи в окно». Первые два с половиной метра придется идти медленно. Ставь пятку одной ноги прямо к носку другой и так, пока не дойдешь до водосточной трубы. Слава Богу, что ты живешь в доме, на котором снаружи еще есть водосточные трубы. Спустись по ней тоже осторожно. Не возвращайся домой до утра, а еще лучше, если ты придешь дня через три. А теперь самое главное – не забудь взять меня с собой. Ближайшие дни будут сумасшедшими, но на меня ты можешь положиться. Просто пользуйся этой книгой как следует. Каждый раз, когда будет нужно, бери меня, открывай случайным образом на любой странице и читай. Но только когда это будет действительно необходимо, хорошо? Когда придет время, я объясню тебе, что делать дальше. А сейчас вали отсюда, времени у тебя минута полторы. До встречи!